Кивнув им на гору продовольствия и выпивки, я поинтересовался, достаточно ли. — Так пиво это здорово, а вот хлеба, пожалуй, не надо столько-то, весь и съедим. Зачерствеет, а там и крестьяне подвезут. Пяток караваев забрать можно, вам-то оно тоже не лишнее будет. — Добро, как скажете, а пиво может сейчас глотнете-то. Ведь вернётесь, а его и нету. Выпили всё. Нет, Лорн сейчас всех на дорогу поведёт. Почистить её надо. Ветер много деревьев повалил, Так что до вечера не тронут бочонка. А там уж и мы вернёмся. Часть до деревни тут недалече. Оттуда, увы, уж не заплутаете. Дорога есть. Разбойники не соврали. К вечеру мы уже выехали на опушку леса. Все оставшееся до этого время я ехал около повозки с провожатыми, разговаривая с ними на разные полезные темы. Олерт благоразумно не лез ко мне с расспросами. Километры от опушки уже виднелись постройки. — А вон вам и дорога, — ткнул рукой у провожатый. — Аккурат по краю деревни и идет. Там еще трактир есть, можно переляхнуть. — А это уж само собой разумеется, — Как без харчевания так жить. Я распрощался с разбойниками. На прощание они указали мне приметное дерево. Назад поедешь, там наш провожатый и будет. Добро, ещё б его прихвачу, скучно ведь без него в лесу-то, а? Они скрылись за деревьями. Привязав поводья к телеге, я завалился на неё и попытался заново переосмыслить свои впечатления. А они были, мягко говоря, потрясающими. Первое. Сколько в лесу разбойников? Судя по количеству хлеба, который они взяли, человек десять-двенадцать. Это вся шайка, от рук которой полегли и бесследно исчезли только за последние десять лет шесть или семь караванов со всем добром и со всеми сопровождающими. В общей сложности человек триста. Много это или мало? Внушительно. Второе. На дорогу поведёт, почистить её надо. Разбойник, чистящий заброшенную дорогу. Волк-вегетарианка смотрелся бы убедительнее. Как хотите, а я знаю только одну службу, столь явно занятую подозрими путями к своим постам. Таможня. Третье. Единое познавательный знак. Ибо ничем другим эта пластинка не является. Орехи колоть еще можно, но уже неудобственно будет. И свойственен он уж никак не разбойникам, а самым, что ни на есть, крепким государственным структурам. Поразмыслив, я добавил сюда еще один фактик. На первый взгляд незначительный, но уж это кому как. В моих глазах он весил немало. Единая, насколько я это понял со слов Оллерта, сумма откупного, причём не в масштабах одной какой-то области или края, и что ещё можно было бы как-то объяснить, а по всей стране. И вот, в сочетании со всеми вышеперечисленными моментами это выглядело убедительно, это выглядело. Мне интересно, а как давно это практикуется? И что возникло раньше? Единый порядок откупных или орден Святого Вайта? Где тут курица, а где яйцо? Адорн, почему его пропустили разбойники и почему я должен обсуждать свой дальнейший путь с неведомым трактирщиком? Объяснений всему этому я пока не находил. Вернее, я не были, но уж слишком, как бы это сказать, шакируя ими, что ли. В общем, как только наш караван разместился на постоялом дворе, я тут же отловил купца. Надо сказать, что и он горел желанием предметно со мной побеседовать. Наши желания совпадали, и поэтому много времени на взаимные поиски тратить не пришлось. Мы уселись за стол в трактире. Оливерт кинул хозяину монетку, И попросил не занимать ближние к нам места. Тот решил эту проблему самым кардинальным образом. Велил прислуге утащить оттуда лавки, так что сидеть стало попросту не на чем. "Ну, блесноу мне вина, купец. Рассказывай. Что? А как ты с этими лесовиками договориться сумел?" "А всё просто." Атаман у них же служивцем моим оказался. Не в том смысле, что рядом служили, но друг друга видеть приходилось. Вот и разошлись по-любовно. Я ему только продуктами помог, да пару монет от себя лично подбросил. Он и не возражал, темпаче, что их и было-то всего ничего, десяток, может, чуть поболее. Он, кстати, сказал, что Дорн тут часто ходит. Я не его не трогаю. Поэтому они ездят так быстро. Вот секрет его удачливости. Ещё бы. На дорогу они тратят в пятеро меньше против нас. Пока мы только в одну сторону доберёмся, а он уже и назад уехать успеет, отсюда и прибытык. Не только что возит дорн, чем он торгует? Кто его покупатели? Во alert, а задача на потесал затылок. Но ну, чёрт его знает, как-то никто и не задумывался, а разбойники это знают. И что у него там? Купец только что не подпрыгнул. Не знаю. Они не сказали, думали, что я и сам в курсе. Жаль.